Его критиковали и историки, и географы, и биологи. Однако вопрос, заданный Гумилевым, продолжает волновать ученых. Каким образом сама планета Земля влияет на ход истории? В разные эпохи, в разных странах люди пытались обезопасить себя от нападения агрессивных соседей одним и тем же способом. Так появлялись тысячи километров оборонительных стен, ожерелья приграничных крепостей, стена Адриана в Северной Англии, Рейнский вал в Германии, Медийская стена в Междуречье Тигра и Евфрата, Троянов вал в Молдавии и, наконец, грандиозная Великая Китайская стена. Глядя на это исполинское сооружение, Вряд ли кто-то задумывался, что виновата в его появлении, может быть, погода. Как установили историки, все эти грандиозные сооружения были построены в периоды похолодания. Именно тогда голодные варвары и другие племена, вытесненные с севера понижением температуры, устремлялись на юг в более благодатные страны. Чем примитивнее было хозяйство тем больше люди зависели от климата. Похолодало, засуха, не урожай, и вот уже нечем кормить скот, нечего поставить на стол, нечем торговать. Что остается делать? Ублажать богов поздно. Пора ограбить благополучных соседей. Не так давно? Старая идея о том, что климатические изменения сыграли важную роль в ранней эволюции человека, нашла новое подтверждение. Ученые установили, что быстрое увеличение площади Саван в Восточной Африке 2,5 миллиона лет назад совпало с обновлением видового состава предков Homo sapiens и началом изготовления примитивных орудий труда. Максимум опустынивания, и вот появился Homo erectus, человек прямоходящий. Появляется ашельская каменная культура. Изгнание из древнего африканского рая заставило предков человека приспосабливаться к более суровым условиям севера. Еще одной причиной, подтолкнувшей эволюцию, считаются области естественной повышенной радиоактивности. Одна из таких областей есть в районе прородины человечества, в зоне восточноафриканского рифта. Кроме того, ученые полагают, что в буквальном смысле двигателем прогресса на заре человеческой цивилизации могли стать активные тектонические зоны, с которыми связаны землетрясения и вулканические извержения. Активные тектонические зоны располагаются, как правило, на границах литосферных плит. Где-то, к примеру, в Калифорнии или на границе Памира и Тяньшаня, движение земной коры происходит непрерывно. Другие разломы, например, в Монголии, могут затаиться на сотни и даже тысячи лет, а затем случится катастрофическое землетрясение. Но даже если сегодня земля не ходит ходуном и не проваливается у вас под ногами, все живое ощущает влияние разломов. Доктор геолога минералогических наук Владимир Георгиевич Трифанов отмечает, что практически все виды растений Армении занесенные в Красную книгу, попадают на зону активных разломов. По данным доктора биологических наук генетика Николая Николаевича Воронцова, годы жизни с 1934 по 2000 год, в зонах активных разломов у грызунов происходят генетические изменения. Статистика заболеваний в зонах активных разломов Тоже отличается от геологически спокойных мест. Чаще встречаются онкологические заболевания у людей. Болеют и животные, и растения. Почти треть человечества живет в сейсмически активных областях. Землетрясения, извержения вулканов, цунами, оползни. Почему же люди не уходят в более спокойные места? Ответ нашелся, когда ученые сопоставили карту активных разломов Ближнего Востока с данными археологов. Оказалось, если у вас нет под рукой удачно разливающегося нила, жить близ разломов очень выгодно. Древнейшее земледелие возникло в так называемом «плодородном полумесяце». Это дуга от Израиля через Ливан, Сирию, Южную Турцию к пограничной полосе между Ираком и Ираном. Эта зона как раз соответствует древнейшим цивилизациям. Как полагает Владимир Георгиевич Трифонов, такие активные разломы создали благоприятные ландшафты, поскольку именно в этих зонах были источники воды. Некоторые из них до сих пор действуют. Интересно также генетическое влияние этих разломов. Как показали исследования выдающегося генетика, академика Николая Ивановича Вавилова, годы жизни с 1887 по 1943 год, в них были специфические ареалы с большим биологическим разнообразием растений, диких предков культурных растений выращиваемых человеком для получения пищевых продуктов, кормов в сельском хозяйстве, лекарств и так далее. Идея же о том, что природные факторы определяют характер человека, появилась задолго до современных научных методов. Еще отец медицины древнегреческий врач Гиппократ, живший в v iv веках до нашей эры считал, что тело и дух людей зависят от климата. Его не менее авторитетный современник, написавший за свою жизнь шестьдесят одну книгу великий философ и ученый Аристотель, живший с трехсот восемьдесят четвертого по триста двадцать второй год до нашей эры, был уверен, что жители холодных стран храбрые, но лишены выдумки в отличие от людей из теплых стран. Уже в XVI веке на исходе средних веков французский политический мыслитель Жан Боден «Годы жизни с 1530 по 1596 год» произвел фурор, предложив метод облегченного изучения истории, по которому качества человека зависят от окружающей его природы и климата. Почему так агрессивны горцы и спокойные жители равнин? Все держа в своей огромной горсти, это бог лишь ведает один. Непокорны горские народы, крепкие нужны ему дела. Местная коварная природа им жестокий нрав передала. На границе зноя и мороза, где ландшафт без и дик, Полон неожиданной угрозы Их гортанный яростный язык. Между круч беременных лавиной, Где скала висит над головой, Дорожат традиции старинной И гордятся связью родовой. Сумрачно здесь шумное веселье, Горек вкус вина и шашлыка, Может, это страх землетрясений в генах существующие века их держаться заставляет вместе в том краю, где вечные снега, где живуч обычай кровной мести, и людская жизнь недорога. В начале XX века теорию климатического детерминизма проповедовал американский географ Элсворт хантингтон годы жизни с тысяча восемьсот семьдесят шестого по тысяча девятьсот сорок седьмой год он утверждал что именно климат играл определяющую роль в истории цивилизации правда коллеги его раскритиковали все исторические процессы получили свое социально экономическое обоснование однако в тысяча девятьсот шестьдесят первом году Произошло событие, которое, возможно, радикально изменит взгляды на предлагаемые обстоятельства, в которых существует театр истории. В год первого полета человека в космос метеоролог и математик Эдвард Лоренс годы жизни с 1917 по 2008 год ввел в созданную им компьютерную модель погоды данные, округлив их не до шестого, а до третьего знака после запятой. Свою статью он назвал «О возможности предсказаний». Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе? Так родилась теория хаоса. Теория, которая позволила создавать математические модели даже очень сложных событий, учитывая эффект бабочки. Эффект влияния незначительных на первый взгляд факторов на конечный результат где-нибудь в другом месте и в другое время. Что будет, если собрать данные об изменениях климата за тысячи лет и совместить их с нашими знаниями об истории человечества? Такую амбициозную задачу поставил перед собой член-корреспондент Российской Академии Наук Владимир Викторович Клименко. По его мнению, мы достаточно детально знаем сейчас историю изменений глобального и регионального климатов за одно-два тысячелетия. Эта информация крайне важна для изучения исторической и социальной динамики практически во всех областях земного шара, по крайней мере, за голоцен то есть современную межледниковую эпоху относительного потепления, которая началась 12 тысяч лет назад и продолжается до сих пор. Как узнать климат тысячелетней давности? У нас ведь нет машины времени. Самый старый дневник наблюдений за погодой начали вести в 1659 году британские ученые. В России с термометром, барометром и прочими инструментами следят за погодой только с 1752 года. Современная палеоклиматология, наука об истории изменений климата нашей планеты, располагает целым набором различных методов, позволяющих реконструировать различные климатические факторы такие как температура самого холодного или самого теплого месяца в года, среднегодовые температуры, летние температуры, количество осадков, с разной степенью временного разрешения и с разной степенью проникновения в прошлое. Есть методы, которые позволяют, в принципе, реконструировать климатические параметры с разрешением до года или даже до сезона. Это историческая климатология, которая опирается на данные различных летописей и документов. Кроме того, ученые анализируют деревянную летопись. Древесные кольца, вернее, их толщина и плотность, позволяют реконструировать температуру летом. Так можно узнать количество осадков, и суровые лизимы пережило дерево. Правда, толщина древесных колец зависит и от того, где росло дерево, да и просто от особенностей вида. Изучение древесных срезов, конечно, не единственный метод. Например, ученые реконструируют климат по содержанию тех или иных изотопов в ископаемых льдах, Изучают состав пузырьков воздуха, законсервированных во льду. В странах, где нет ледников и плохо с деревьями, ищут пещеры. Сталагмиты, растущие там, заменяют ученым дубы и елки. У них есть свои годичные кольца. И, проведя умелый анализ, можно узнать количество и состав осадков. Кстати, именно изучение древнего климата заставляет специалистов сомневаться в справедливости теории глобального потепления. Но об этом мы подробно поговорим в другом разделе нашей книги. Об изменениях климата в древности можно судить по колебаниям уровня морей, по пробам почвы и торфа, по данным палеонтологии. Палеонтологи делятся своими данными о видах животных и о растениях. Приближают ли нас эти знания к ответу на вопрос о том, как климат повлиял на историю? Член-корреспондент Российской академии наук Владимир Викторович Клименко поставил перед собой задачу реконструкции глобального климата для двух наиболее интересных в историческом отношении периодов. Это так называемый средневековый оптимум с чрезвычайно холодным климатом и период ранней античности. Ученый проанализировал данные сотен исследований, представляющие различного типа реконструкции климата для разных областей земного шара. По этим материалам им была составлена таблица климатических колебаний с шагом 50-100 лет, которую он наложил на таблицу исторического развития человеческой цивилизации. На основании полученных данных он сделал смелые научные выводы. Все революционные события в области социальной организации, возникновения или распад империй и больших государств, а также величайшие духовные и технологические открытия, совершались в периоды различных бедствий и погодных катаклизмов. Так, например, изобретение паруса, колеса, плуга, изобретение алфавита все совершалось в холодные или засушливые периоды. Благодатные же теплые периоды в этом отношении гораздо менее продуктивны. Это весьма убедительное доказательство того, что климат влияет на развитие цивилизации. Суровый климат идет на благо цивилизации, в то время как в тепле и покое разрушаются великие империи. Правда, историкам есть что возразить на сей счет. Предметом научного спора могут стать не только методы исследования, но и сам источник данных. Ученые полагают, что даже летописям не всегда стоит доверять буквально. Так, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук Сергей Георгиевич Карпюк, считает, что не стоит преувеличивать роль погодного фактора в античный период. Однако тот факт, что климат мог повлиять на ход истории, совсем сбрасывать со счетов нельзя. Серьезные похолодания в Европе оказывали существенное влияние на исторические события. Так, например, Малый ледниковый период в Европе отмечается в конце xvi начале XVII века. Замерзли черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Товары в Венецию возили по льду. В Европе были чудовищные снежные бураны. Чтобы понять, какие заморозки были на европейском континенте, можно прочитать знаменитый роман Шарля де Кастера, легенда о Тиле Улленшпигеле и Ламмегудзаке, их приключениях, забавных, отважных и достославных во Фландрии и иных странах или посмотреть на картины малых голландцев, особенно Питера Брейгеля-старшего, на которых изображены зимние пейзажи, сейчас совершенно нетипичные для Нидерландов. В это время отменно подготовленная испанская армия пыталась подавить Нидерландскую революцию и уже почти одержала верх над Гёзами нидерландскими дворянами, восставшими против испанской тирании при Филиппе II. Однако ударили холода, и теплолюбивые испанцы побежали из Фландрии, как немцы в 1941 году из-под Москвы. А у нас в Москве в начале 17-го столетия было еще интересней. В 1601 году, по данным британского адмиралтейства, которая вменила в обязанность всем своим дипломатическим миссиям ежедневно измерять температуру воздуха в странах пребывания, Москва-река замерзла на Яблочный Спас, то есть 19 августа. В следующие два года то же самое. Из-за резкого похолодания по всей русской земле пошли неурожай, голод, морг, И в результате пало правительство первого царя не из династии Рюриковичей Бориса Годунова началось продлившееся пятнадцать лет смутное время. От беды не сулит избавление ненадежный научный прогноз. Мы глобально ждем потепления, а на завтра ударит мороз, снег повалит в окрестностях Рима. Затвердеют моря, как металл, И придет ледниковый период, Что в семнадцатом веке бывал. Никогда перед яблочным спасом Не случалось напасти такой, Вылов юга прерывистым басом Над замерзшей москвою рекой. Опустела крестьянская миска, урожая изгубила зима. «Не старайся напрасно, Бориска, Не помогут твои закрома». Смерть ступила костяшкою в стремя. Мор и холод, проси, не проси. Потому-то и смутное время началось на голодной Руси. И молились монахи во страхе, и не ведаем мы до сих пор, что причинною были не ляхи, ни измена, ни тушинский вор. А причина того, что случилось в стародавние эти года, Византийского Господа, милость, не Неспославшего нам холода. Опустынивание Африки положило начало Миграции предков человека. Позже засухи и неурожаи Способствовали миграции племен. Наводнения и цунами оставались В людской памяти, мифами о всемирном потопе И легендами об Атлантиде. Но человечество упрямо продолжает писать свою историю строчка за строчкой. Сейчас общество достаточно сильно, чтобы противостоять прямым наскокам природы, но совокупность людей, образующих человеческое общество и окружающая среда, это единая система, хотим мы этого или нет. Эта система намного старше того, что мы называем цивилизацией, И все же помните про эффект бабочки. Любые изменения в системе отражаются потом на человеке и развитии общества, как в знаменитом рассказе американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери «И грянул гром». Особенно ярко это проявляется, когда мы рассматриваем естественные ритмы. И вновь и вновь взошли на солнце пятна и омрачились трезвые умы и пал престол и были неотвратные голодный мор и ужасы чумы и жизни лик подернулся гримасой метался компас буйствовал народ а над землей и над лидкою массой совершало солнце свой победный ход так в том числе и в рифму О циклической эволюции исторических событий в связи с процессами на Солнце еще в 1921 году писал советский биофизик Александр Леонидович Чижевский. Годы жизни с 1897 по 1964 год. «Сейчас мы уже достаточно много знаем о циклах солнечной активности». Базовый цикл длится около 11 лет. Существуют циклы продолжительностью двадцать два года, восемьдесят семь, двести десять, две тысячи триста и даже шесть тысяч лет. Мы знаем о магнитных бурях и о том, как они влияют на физиологию людей, но что же происходит с целыми народами? Похожие на ритмы солнца циклы в развитии экономики увидел современник Чижевского, экономист по профессии Николай Дмитриевич Кондратьев. Годы жизни с 1892 по 1938 год. Автор, ставший классической теорией больших циклов, трагические погибшие в ходе репрессии конца 30-х. Согласно Кондратьеву, периодические циклы современной мировой экономики имеют продолжительность 40-60 лет. Под действием тех или иных факторов, пики экономического и политического могущества государств изменяются. Войны и революции возникают на почве реальных и, прежде всего, экономических условий. На почве повышения темпа и напряжения конъюнктуры экономической жизни, обострения экономической конкуренции за рынки и сырье. Социальные потрясения возникают легче всего именно в период бурного натиска новых экономических сил. Не последнюю роль в этом играет климат. По мере того, как человеческая цивилизация набирает скорость, Влияние это может усиливаться. Так камешек, попавший под колесо кареты, только слегка встряхнет ее, а попав под колесо гоночного автомобиля, может его опрокинуть. Сегодня учеными обсуждается вопрос о сжатии исторического времени. Есть отдельные исследователи, которые говорят о том, что время сжимается в ходе эволюции. На самом деле это, конечно, не так. Время течет планомерно от прошлого к будущему, но ускоряются процессы, которые в нем происходят. Ритмы природы можно связать с ритмичностью и неравномерностью событий прошлого. Однако сложность прогнозирования сценариев развития нашего мира – заставляет ученых вновь и вновь возвращаться к поискам закономерностей и факторов, оказывающих влияние на прогресс человеческой цивилизации. Если климат суров, то суровы обычные нравы. Чем земля безотраднее, тем тирания сильней. Из бесплодной пустыни поход начинают арабы, прут татары на запад. Окончился корм для коней. Не привиться у нас демократии, Выросшей в Риме, Возле теплых лагун И среди средиземноморских олив. Возмущенный народ Ее сразу же грубо отринет, Смутным временем После свободу свою объявив. Не для русских метелей Зеленая эта дубрава, Не для наших укрытых Лишь крестным знамением лбов, Где лютуют морозы, Не действует римское право, ибо римское право в виду не имеет рабов, а когда затомится душа от нечаянной боли, одолеет внезапно похмельной тоски полоса, проплывут перед нами лишь дикие символы воли, гайдаматская степь да варнадские злые леса.